В. Время политического преобладания в Европе, 1796-1855 годы. Характеристика периода. Своим царствованием, обаянием самой личности, Екатерина заставила во многом забыть о бессистемном правлении, наступившем в России после Петра Великого. Государство значительно расширило свои пределы, осуществило давнюю заветную мечту пробиться к Черному морю, вернуло от поляков потерянные русские земли, населенные братьями-единоверцами. В законодательной деятельности чувствовалась известная планомерность, разумная согласованность». Ясно было, что страной управляют не случайные люди, эгоистически думающие прежде всего о себе, а действительно первые слуги государства, ревнивые к его пользе и славе. Все это подняло самодержавную власть в России на небывалую еще высоту и придало ей моральные силы и оправдания. Зато вслед за смертью императрицы в течение трех последующих царствований с 1796 по 1855 год государство снова стало управлять без определенного плана и руководящей программы, но в зависимости от личных взглядов и настроений, в иных случаях даже просто болезненного желания во что бы то ни стало уничтожить созданное предшественником. Самодержавная власть осталась по-прежнему сильной. Но, не будучи направляемой исключительно на осуществление очередных потребностей, подсказанных жизнью, она превратилась в опасное орудие изменчивых желаний, а то и просто неспокойного чувства, злобы или неприязни. Между тем, эти царствования... Павла Первого, Александра Первого и Николая Первого совпали со временем наибольшего политического могущества России. Отсутствие ясной программы, постоянные колебания в ней, противоречием привели к тому, что средства, накопленные веками и доставшиеся верховной власти, получили ложное направление, зачастую растрачивались без пользы, Так что результаты далеко не оправдали понесенных жертв. Особенно подвергалась колебаниям внешняя политика. Павел I вообще отступил от программы Екатерины II, но и сам в течение короткого периода управления Россией дважды менял свои отношения к западноевропейским державам. Александр I — То противник, то союзник Наполеона, то снова во главе враждебной ему коалиции. Николай I начал свое царствование вооруженной помощью грекам, в чем его предшественник упорно отказывал им. Та же неустойчивость и во внутренней политике. Павел коренным образом переделывает, вернее, искажает созданное Екатериной. Александр при вступлении на престол обещается следовать по стопам своей бабки, другими словами, направить бег государственного корабля по иному пути, чем тот, по какому его вел сейчас перед этим отец. Но либеральный период, первая половина царствования Александра вскоре сменяется реакцией, отказом от прежних взглядов. Больше устойчивости в правительственной деятельности Николая. Но его 30-летнее царствование было продолжением той реакции, что началась при Александре, и как таковая тоже сводила на нет, созданное в первые годы XIX века. Другая особенность этого 60-летия с 1796 по 1855 века Его ненациональный характер в полном противоречии с Екатерининским царствованием. Все три государя искренне желали блага стране, которой они управляли, всего более всех продуманнее Николай Первый. Но они не знали России, не соприкасались с ней непосредственно и знакомились с жизнью и положением русского народа через призму донесений бюрократических органов. Император Павел, будучи наследником, жил в удалении от дел. Александр I вступил на престол, едва выйдя из юношеского возраста. Воспитание Лагарпа ознакомило его не с Россией, а с обязанностями человека вообще, и позже Европа с ее интересами Александру была всегда ближе и понятнее своей родины. В свою очередь Николай I вступил на престол совершенно неожиданно для себя, тоже неподготовленный обстоятельства же, при каких досталась ему власть, исключительные и случайные, пагубно отразились на всей его правительственной программе.